Глава двенадцатая. «Мышь. Проснулась только к следующему утру в приподнятом настроении. Я отлично выспалась. Мир все еще сверкал магией. Дождь за окном лить перестал, и яркое солнышко залило светом всю кухню, когда я спустилась и застала там напряженных родителей. Папа сразу скачал на ноги и кинулся ко мне. «Зачем ты стала? Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» Взволнованно спросил он. «И вам доброго утра!» Я широко ему улыбнулась. «Со мной все в порядке». Вчера, когда за мной пришел учитель Лукаса, папа не поверил ни одному его слову. Он всерьез хотел выставить его, но я приняла решение признаться. Шейла была моим единственным шансом обучиться магии в ближайшем будущем. Мне не хотелось его упускать. Очень жаль лишь, что все так получилось. Волнение родителей, к сожалению, спустя сутки ничуть не ослабло. Папа положил руку мне на лоб и проверил температуру. Подавила желание закатить глаза. Но не такая уж я маленькая, чтобы так со мной обращаться. В животе внезапно заурчало. Мама спохватилась и поспешила меня накормить. Но я успела съесть ровно одну ложку манной каши, когда в дверь постучали. До того, как мама открыла дверь, я узнала гостью, потому что внутри у меня завязался тугой узел. Я отложила ложку и посмотрела на дверь. «Погодите, я не давала вам разрешения войти!» Грозно высказалась мама, но Шейла ее проигнорировала. Она остановилась только когда увидела меня. Твердая, стойкая и непоколебимая, как скала. Я вспомнила ее последнюю угрозу, и мне стало не по себе. «Иди за мной!» Скомандовала она. Она даже не позавтракала. «Все в порядке, пап!» Прервала его я и встала со стола. Родители взволнованно переглянулись. Шейла развернулась и вышла на улицу. Выскочила на крыльцо вслед за ней и зажмурилась от солнца, отражающегося в лужах. Когда проморгалась, заметила внизу кирасира, который постоянно ходил хвостом за Шейлой в больнице. Выглядел он уставшим. Дверь за мной снова открылась. «Я пойду с вами», — непреклонно заявил папа, на ходу надевая куртку. Шейла никак не отреагировала, и мы приняли это за согласие. Она пошла вперед, я постаралась догнать ее. Вскоре мы уже шли рядом в полном молчании. Мне все больше становилось не по себе. «Прости меня», — искренне произнесла я, думая обо всем, что натворила. «Считаешь, твои извинения что-то исправят? Из-за твоих действий умер человек, а посадили меня». Хладнокровно отозвалась она. Меня передернуло. Я изо всех сил старалась не думать о том несчастном старике. «Вчера, когда пришла в себя после обморока, чуть не потеряла сознание снова, но уже из-за истерики. Так плохо мне было впервые в жизни». «Обвинять в этом ребенка глупо и грубо», — хмуро высказался отец. «Она уже не маленькая», — жестко произнесла Шейла и остановилась. Увлеченная разговором, я не сразу заметила, что мы подошли к учебному центру кирасиров. Шейла поморщилась, будто мы попали на свалку. Кирасир сзади ожидающе откашлялся. Шейла вошла внутрь, а мы за ней. Раньше я в учебном центре ни разу не была, потому что сюда мало кого пускали просто так. С восхищением осмотрела витражи и позолоченные гобелены в холле. Правда, долго любоваться мне не дали. Рыжеволосый Кирасир вышел вперед и повел нас по коридорам к тренировочному полю. Сначала я услышала шум от толпы парней. Они разговаривали, кричали, топали, что-то роняли и смеялись. Мы повернули за угол, и мимо нас пролетели стрелы. Я испуганно отшатнулась, а Шейла же и бровью не повела. «Нат, смотри под ноги!» «Чед, локоть выше!» «Дин, посмотри, как блок делает Лука, и выучи его уже наконец!» Командовал этим безумием светловолосый мужчина с зелеными глазами, который вчера мне представился Эрденом. Услышав знакомое имя, я быстро нашла взглядом Луку. Он сильно вспотел и вымазался в чем-то но все еще ослеплял своей красотой. Командир заметил нас, и его серьезное лицо вдруг смягчилось. С удивлением наблюдала за тем, как он в приподнятом настроении подходит к нам. Другие парни тоже, наконец, нас увидели и затихли. Неловко переступила с ноги на ногу. Всегда хотела быть популярной, но уж точно не настолько. «Вы довольно рано», сказал Эрден, останавливаясь около Шейлы. «Не вижу смысла затягивать». Ответила она и отвела взгляд. Я с энтузиазмом посмотрела на них. Шейла скрывала от меня чувства и эмоции, но Эрден читался, как открытая книга. Он явно симпатизировал ей, как девушке. «Где мы можем начать обучение?» Спросила она. «Вон тот зал у нас свободен». Эрден указал на старые двери справа от нас. Шейла кивнула и направилась к ним. Эрден открыл рот, желая еще что-то сказать, но потом передумал. Он смущенно потер затылок и повернулся к ученикам. Чего встали, будто вас никто не предупреждал об их приходе. Ну-ка вернулись к тренировкам, грозно скомандовал он. Сона! Услышала я оклик и вздрогнула от пробежавшей по телу магической волны. Шейла уже оказалась у дверей, а я застыла рядом с Эрденом. Пришлось поспешить к ней. Мы зашли внутрь небольшой комнатки с камином, забитыми книгами-полками. Диваном около маленького окошка и столом посередине. Оперативно подготовили. Зашедший с нами керосир удивленно распахнул карие глаза: Действительно, я стала полноправной ведьмой лишь вчера, а сегодня совет уже приготовил все необходимое для обучения. Глаза, наверное, засияли от восторга. С чего начнем: огненные шары, пронзающие все сосульки, каменные щиты с чтения. Хладнокровно ответила Шейла и протянула мне книгу с полки. «Истории и принципы создания огня?» Прочитала я название и насупилась. «Более того, я запрещаю тебе использовать любую магию, пока ты не прочитаешь и не перескажешь мне каждую находящуюся здесь книгу». Жестко произнесла Шейла, вогнав меня в ужас. «Каждую?» – переспросила я, по-новому рассматривая шкафы. «Да тут не меньше сотни книг». Вот поэтому советую не переговариваться, а начать читать». Шейла подошла к дивану, легла на него и прикрыла глаза. «Я раскрыла рот от недовольства, но сказать ничего не смогла. Она вообще собирается меня учить или нет?» Шейла кинула на меня один единственный угрожающий взгляд. Так что пришлось уступить. Закипев от гнева, села за стол и открыла книгу. «Кажется, мои дни с этого момента станут до невыносимости нудными и скучными». Какой же отстой?